Глава 15. Сейчас в покоях Эйды никого. В сумраке проступают очертания мебели. За окном мягко мерцают звезды. Каменный алхимический столик по-прежнему завален порошками и бутылочками. Кровать аккуратно заправлена. Эйда явно не ложилась спать, дожидалась Альту, а сейчас просто отошла. Адалин прижимается спиной к двери, судорожно переводя дыхание — Произошедшее кажется ей дурным сном. Сначала ее едва не приши погненный хлыст. Потом она разговаривала с самим наследником трона, Эльтьяром Клайнфарном. Он принял ее за шпионку, он целовал ее шею. А потом... Потом... Девушка обнимает себя руками, пытаясь унять пожар, что бушует в душе. Ей мерещится, что она вот-вот сгорит в этом безжалостном огне, вся без остатка, без шанса спастись. Приложив холодные руки к пылающим щекам, Она зажмуривается до ярких вспышек под веками. Безумие. Вся эта затея с самого начала была одним сплошным безумием. Криком проносится в мыслях, но теперь все хорошо. все позади. «Позади, верно?» «Я вовремя убежала. Я ничего не испортила», — говорит себе Альта, открывая глаза. Встряхнув головой, она проходится по помещению, включает настольную лампу и подходит к стулу, на котором приготовлена одежда стянув в себя влажную черную мантию, вешает ее на спинку, а потом торопливо натягивает свою, серую. Но, поправляя рукава, Адалин замирает. Ее взгляд приклеивается к собственному запястью. На покрытой мурашками кожи мерцает золотистый узор. Даже если бы под ногами разверзлась земля, а с неба спустилась снежная эльва, это не поразило бы девушку сильнее. Не веря своим глазам, она обводит узор пальцами, чувствуя тепло. «Метка еще не до конца золотая, в ней есть пустые зоны, ведь связь не закреплена, однако...» «Это точно метка нареченной!» «Невозможно! Этого не может быть!» Потеряно шепчет Адалин, чувствуя, как в груди все быстрее колотится сердце, а в животе делается пусто от страха. Позади раздается скрип дверных петель. Испуганно опустив руки, Адалин оглядывается и видит, как в комнату заходит Эйда, Нарата замирает на пороге, а потом расплывается в счастливой улыбке. Адалин! Радостно восклицает она. Закрыв дверь, она бежит к кальте. Мантия развивается за ее спиной с золотым крылом. Ну что, как прошло? спрашивает Эйда с горящими от нетерпения глазами. Где ты оставила письмо? Тебя кто-нибудь заметил? Ох, ну о чем я? Конечно, нет, раз ты так быстро вернулась. Счастливо щебечет она, взя фальту за руки и переплетя их пальцы. Я же говорила, что зелье сработает. Мне не терпится услышать все-все. Я наложила на комнату чара тишины, чтобы нас никто не подслушал. «Тиара!» задушевно произносит Адалин. Ком встает в ее горле. Я так взволнована. Теперь только дождаться, когда Клоин Фарн прочитает письмо. Уверена, он придет за мной уже утром, а там и свадьба не за горами. Эта гадина Кадалия умрет от зависти. Ох, я даже написала черновик письма для родителей. Они. Тяра, с отчаянием перебивает ее Альта. Я должна вам кое-что сказать. Что-то случилось по дороге? Радость Эйды немного гаснет. У тебя не получилось оставить письмо? Нет. «Не в этом дело. А в чем? Я… Я не уверена, как так получилось. Тиара Эйды, я…» Спотыкаясь, задыхаясь, говорит Адалин, чувствуя себя так, будто падает в пропасть. «Да скажи уже прямо!» Вместо ответа она опускает глаза на свои руки, которые Нарата сжимает в своих. Эйда тоже опускает взгляд, а потом медленно переворачивает кисти, альты, так, чтобы увидеть запястье. Она смотрит, смотрит, смотрит на тонкое переплетение голубых венок, поверх которого сверкает узор. «Что это?» — спрашивает Нарата с нервной улыбкой. «Ты шутишь? Разыгрываешь меня?» «Нет, я...» «Что это?» — кричит Нарата с такой злобой, что воздух начинает вибрировать. «Простите!» — дрожит Адалин, пытаясь отступить, но Эйда не позволяет. В бешенстве она замахивается и бьет Альту по лицу, раскрытой ладонью, а потом еще и еще обманщица! «Предательница! Ты с самого начала это задумала! Ты с самого начала хотела украсть его!» Напросилась идти к драконам. «Дрянь! Мразь! Он мой! Мой!» — кричит она, совершенно обезумев, колотя Альту кулаками и всем, что под руку подвернется — «Я не хотела, Эйда, прошу!» — плачет Адалин, закрываясь руками. «Никчемная девка! Ты все испортила! Ненавижу тебя! Мне больно! Зачем ты вообще родилась? Тиара! Заткнись! заткнись! Заткнись! Заткнись! Навсегда!» — кричит Эйда, толкая Альту в грудь так сильно, что Таня, удержавшись, спотыкается и падает прямо на алхимический столик. «Ах!» — раздается глухой звук, будто раскололся твердый плод, и Адалин медленно соскальзывает на пол. Из-под ее головы медленно растекается густая алая лужа. Блестящие от влаги зеленые глаза Альты широко открываются, будто девушка не верит, что все происходит заправду. Черные точки зрачков мечутся, а потом замирают, глядя на взъерошенную красную от злости Эйду. Вставай! хрипло требует она. Хватит притворяться. Вставай! Вставай, мразь! Но Альта не двигается, продолжая лежать на полу сломанной куклой. Кровь подбирается к черным туфлям Нараты. Так проходят несколько секунд, за которые с Эйды спадает пелена гнева. ее красное лицо стремительно бледнеет, а от осознания случившегося начинают трястись руки. «Адалин!» — бормочет она, опускаясь на пол. «Ты чего? Я не... не хотела! Адалин, я...» Она прикасается к лицу Альты и тут же одергивает руки. «Ты не можешь так поступить! Ты не можешь!» Но тут Адалин вздрагивает, размыкая губы, рывками, втягивая воздух, и тяжело, мучительно стонет. «О, святые!» — восклицает Эйда. «Жива? Сейчас, сейчас!» Вскочив на ноги, она бросается к двери, но, распахнув ее, врезается во что-то твердое, отшатнувшись, вскидывает глаза. На пороге стоит высокий мужчина в струящихся белых одеждах. Его плечи такие широкие, что он едва помещается в проем. Красные волосы убраны в хвост, В руке он сжимает извивающуюся темную змейку, стиснув пальцы, обращая ее в пыль. Мужчина заглядывает за плечо на и цепко осматривает помещение. Эльтяра Альфаир! шепчет Эйде, в ужасе отступая, откуда вы тут, я. Она поспешно кланяется в ноги. Пожалуйста, мне нужна помощь. Вместо ответа мужчина грубо заталкивает девушку обратно в комнату и порывом магического ветра закрывает дверь. Щелчком пальцев заставляет засов защелкнуться а потом уверенным шагом подходит к Альте, лежавшей на полу. Магическая лампа, что горит на столе, окрашивает лицо девушки в болезненно-желтый оттенок. Серая мантия почернела от крови. Присев рядом, дракон медленно проводит над ней рукой, зажмурившись, Адалин дышит часто и слабо, как больной конек. Крови натекло столько, что сразу ясно, травма серьезная. «Это Альта!» Она споткнулась и... «Упала!» — бормочет Эйда, нервно переминаясь у двери — аура дракона давит на ее слабые плечи споткнулась повторяет ральфаир голосом в котором звучит мрачная издевка лицо она себе тоже сама исхлестала нет но это случайность эльтиар клянусь ты убила ее говорит дракон но почему-то на его лице растекается улыбка нет нет я бы и никогда она жива ее не спасти Ральфаир подхватывает безвольную руку Адалин так, чтобы осмотреть запястье, и усмехается при виде золотого контура. Однако, как интересно вышло. «Это не настоящий узор, подделка!» «Нет, метка настоящая. Ты хладнокровно убила нареченную моего брата, деточка. Что думаешь, с тобой теперь сделают?» «Это не я!» — в отчаянии скрикивает Нарата. «Поверьте мне, светловики Эльтиар!» «После пыток». «Заговоришь иначе». «Что? Пыток? Не знаешь такого слова». Притворно удивляется Ральфаир, взглянув на Эйду. Зрачки в его алых глазах вытягиваются, становясь похожими на острые иглы. Это когда вскрывают плоть, и голое мясо жгут железом. Вырывают ногти, выкручивают суставы, выкалывают. «Прошу, хватит!» — вскрикивает Эйда, закрывая уши ладонями. А после месяца истязаний тебя прилюдно казнят. Спокойно продолжает алый дракон: сначала отрежут язык, потом руки и ноги, но тело не позволит умереть быстро, будут изводить его голодом и болью. Следом возьмутся за твою семью. Их имена сотрут из истории, а их самих вышвырнут в туман, прямо в шерастову пасть. Вероятно, накажут весь храм за недосмотр, но тебе все равно придется хуже всех, человечка. Эйду, трясет. Белая, как снег, она падает на колени. Я не хотела! Задыхаясь, сипит девушка, она хватается за воротник своей золотой мантии, будто он душил ее. В зеленых глазах набухают горькие слезы и срываются крупными каплями, оставляя на бледной коже мокрые дорожки. Повернувшись к кальте, Ральфаир снова осматривает метку, потом обхватывает пальцами ее острый подбородок и зажигает в воздухе огонь, чтобы лучше осветить лицо девушки. Хм. любопытно. Зелье хамелеона хорошо держалось. Деловито, говорит он, эффект закончился только сейчас. Я не... Отвечай. Да, да. Как кукла, которая дергает за веревочки кивает Эйда. Вы похожи не только лицами. Ваши души тоже родственные. Она твоя сестра? По отцу. Она незаконно рожденная, но не знала об этом. Но как вы... Мне двести лет, человечка. Моему зверю открыто многое. Высокомерно отвечает Ральфаир, Ещё я вижу, что твоя магия душ и теней довольно сильна. Посмотрев на Нарату, дракон улыбается, и это улыбка палача, что наслаждается своим делом. Хорошо. Просто чудесно. Снежная эльва на твоей стороне, человечка. О чём вы? Есть способ всё исправить. Альту можно спасти? Её нет. А вот тебя. вы говорит дракон, и не просто спасти. Ты станешь нареченной моего брата. Ты ведь Нарата, а значит, мечтала быть супругой дракона, не так ли? Слава, почитание, богатство, бесконечно долгая жизнь, все это будет твоим. В глазах смертных ты станешь богиней. Глаза Эйды неверяще расширяются, голос шелестит, как упавшая листва. Но как это возможно, Эльтиар? Ведь мои запястья пусты. Это можно исправить. Нить жизни этой девочки еще теплится. Я привяжу ее к тебе. Сплавлю вас в единое целое. Две души в одном теле. На тебе появится ее метка. В некотором роде вы смешаетесь. Я не понимаю, что это значит. Ровно то, что я сказал. Рыкает дракон, но, заметив, как дрожит Эйда, продолжает спокойнее. Не переживай. Ты останешься за главную, ведь изначально тело твое, Личная память этой альты попросту исчезнет. С некоторыми пробелами. Но она будет воспринимать твою жизнь как свою, а твою память как собственную. Поэтому даже если в какой-то момент перехватит контроль, дел натворить не успеет. А со временем, если будешь следовать моим указаниям, полностью подавишь ее душу. Так, понятнее? Сидя на полу, Эйда кусает губы, нервно сжимая пальцы на золотой мантии. «Но что, если кто-то догадается?» — жалобно спрашивает она. «Невозможно». «Знание, что я использую, тайное. Она передавалась в роду моей матери, и я единственный ее наследник. Как можно заподозрить в том, что считается невозможным? Метка на тебе. И в тебе, душа нареченная, сомнений не будет. К тому же каждый зверь реагирует на пару по-разному. Сравнить не с чем. Но если все же почувствуешь угрозу, просто ненадолго передай контроль душе Альты, и она успокоит инстинкт зверя. Эльтиарр. Если вы говорите, что никто не узнает, я верю. Но неужели... Неужели у меня правда появится метка? Я стану нареченной вашего брата? Женой великого дракона Клоенфарна. Так и будет. Даю слово. Тогда... Я согласна. Согласна. Правильный выбор, человечка. Хмыкает Ральфаир. Но... Позвольте спросить, Альтиар, что еще? Зачем вам это? Взгляд Ральфаира пробегает по лицу Нараты, мокрому от слез. Его губы растягиваются в жутком оскале, такое, может быть, у зверя, но не у человека. Разве странно позаботиться о своем дорогом братце? Говорит этот зверь: Клэнфарн Фарн еще так молод, так наивен, пусть порадуется своей нареченной. Пока что. Подойти. Последнее слово звучит жестко, как приказ: Эйду качает назад-вперед. Не в силах встать, она ползет к Ральфаиру по полу. Подол золотой мантии промокает, когда она наступает коленом в алую лужу. Слезы стекают по щекам и капают вниз, смешиваясь с кровью Альты. Я стану его любимой, стану его женой. Меня все будут почитать. Все будут мне поклоняться, как луне или солнцу. Шепчет Эйда сухими, как опаленными деревяшками-губами. Так и будет. Тогда Нарата вкладывает свою дрожащую руку в твердую большую ладонь дракона. Как тебя зовут? спрашивает Ральфаир. Эйда, я спасу твою жизнь и жизнь твоей семьи. За это ты будешь мне должна, Эйда. И когда придёт время, этот должок я спрошу. Что вы попросите? Ничего невозможного. С таинственной улыбкой говорит дракон, «Ты всего лишь поможешь мне восстановить справедливость». Она только кивает, не в силах проронить ни слова. Лицо у неё белое, как лик луны, а глаза топкие, обречённые, как непроходимые болота — И снова мир идет рябью. Я, наблюдающая эту ужасную сцену, не могу больше стоять в стороне. Встав возле лежащей на полу Адалин, я с яростью пытаюсь оттолкнуть Ральфаира, но мои полупрозрачные руки проходят насквозь. Кто я? Где я? Проклятие, я не понимаю, я не знаю ничего ни о себе, ни о мире, но почему-то не могу оставаться в стороне. Не поступай так с Клоинфарном, он же твой брат! кричу я, но дракон меня не слышит. Эйда, посмотри вниз, Альта, еще жива! В храме лучшие лекари ее смогут спасти. Но Нарата глуха к моим мольбам. Алый дракон уже призывает магию. Она закручивается мощным потоком, сбивая с пола книги, переворачивая стулья, и одновременно с этим внутри меня что-то трескается, ломается, крошится, распадается на осколки, бессилие дерет когтями, эмоций так много, что они прорываются изнутри наружу, выворачивая душу наизнанку. Мое неподвижное сердце не выдерживает и вдруг делает сильный удар». Такое мощное, что он сбивает меня с ног, валит на колени прямо на Адалин. Я с хрипом хватаю воздух. Бам-бам-бам. Надрывно колотится внутри. Перед глазами мутнеет. Тело дрожит. Голова начинает болеть так сильно, будто по ней ударили чем-то тяжелым. Бам-бам-бам. Боль придавливает к полу. По телу разливается слабость. Я больше не могу двигаться. Больно. Бормочу я. И вдруг слышу, что рядом то же самое шепчет Адалин. Я пытаюсь поднять голову, вернуться, чтобы взглянуть на нее, но не могу. «Пора», — говорит Ральфаир, сжимая кисть Эйды и второй рукой взяв мою руку. «Я чувствую прикосновение твердых пальцев к своей ладони». «Не надо», — шепчут губы Адалин, — «но теперь это мои губы, а кругом алеет кровь. Моя кровь. Я и есть Адалин. Я вселилась в нее. Нет, не так. Я всегда была ею» поэтому знала мысли и чувства Альты, поэтому меня влекло за ней, будто мотылька за светом, поэтому я не могла долго находиться в местах, где ее не было. Но в итоге все стянулось в единую точку, будто два стеклышка наложили друг на друга. Я — это она. Меня толкнула собственная сестра, и сейчас я лежу на холодном полу, разбитой глиняной куклой. Во рту соленый вкус слез и крови. Серая мантия неудобно стянула тело, голова ноет. Правая часть лица немела, и я совсем не чувствую ног. Единственное, на что хватает сил — поднять взгляд и увидеть, как в расширенных зрачках Эйды танцует отражение огненного вихря. И как повинуясь Ральфаиру, магическое пламя собирается под потолком в кипящий лавовый шар, который начинает сжиматься, пока не становится размером с кулак, и этот кулак стремительно падает на меня. А в следующий миг мою душу и тело пронзает жар такой силы, что я выгибаюсь до хруста в позвоночнике и кричу до сорванных связок. Раскаленный воздух обжигает легкие, меня будто швырнули в печь, чтобы заживо сжечь изнутри и снаружи, и в этом безжалостном огне рассыпаются прахом мои воспоминания. Время детства облетает осенними листьями, учеба в храме лопается, как мыльные пузыри, образ мужчины с серебряными волосами меркнет. Нет. Я хватаюсь за него, как за единственный свет, не отпущу. Я не исчезну, не исчезну ни за что. Но зло оказывается сильнее, сознание меркнет. Я погружаюсь во тьму, липкую, плотную, бесконечную. Темнота длится и длится и длится. «Адель, прошу, иди на мой голос!» Раздается где-то вдали, но не успеваю я к нему потянуться, как по глазам ударяет вспышка. И на органы чувств обрушивается такая какафония, что я едва не глохну. Втягивая сквозь зубы воздух, хватаюсь за стол. За стол? Проморгавшись, оглядываюсь и обнаруживаю себя в огромном сверкающем зале, по которому кружат пары. Это бал. Я на балу. Свет такой яркий, что заставляет щуриться. Сладко пахнет цветами. Кругом шелестят юбки, раздается смех, звенят бокалы, а в центре на хрустальном постаменте потрескивает живой огонь, символ драконьей династии. Языки пламени стремятся к потолку, но от них не исходит жара, лишь мягкое тепло. Я же стою возле столика с закусками, пытаясь осознать, где оказалась. Щипаю себя за руку — не сон. Оглядываюсь вокруг, меня явно видят. Почтительно киваю при встрече глазами. «Что вообще происходит? Кто я?» Порывшись в воспоминаниях, обнаруживаю в них единственное имя — Эйда. «Я Эйда». Теперь мне это очевидно и даже нелепо, что я сразу не вспомнила. Эйда. Мысленно произношу я, будто пробую имя на вкус. Оно вяжет язык и неприятно горчит. Но имя точно мое. Память ведь не может врать. Где я? Сознание тут же подсказывает ответ в столице Йордера, на балу по поводу дня рождения огненно-ликого Эльтиара Ральфаира. И снова что-то неприятно царапает душу. Мимо проходят гости, и каждый кланяется мне, низко опустив голову. Я растерянно киваю в ответ, ощущая себя очень странно, неловко, нелепо, сковано, будто это не моя жизнь, будто я здесь взаймы, а должна быть где-то в другом месте, должна куда-то бежать, что-то важное делать, кого-то о чем-то предупредить, а я тут. Может, выпила лишнего? Думаю, я обнаружив в своих пальцах пустой бокал и тут же вспоминаю, что я и правда влила в себя несколько таких же и даже ничем не закусила, Отставив бокал, склоняясь над пустой серебряной миской из под закусок, вглядываясь в свое отражение. Золотые волосы уложены в красивую прическу, зеленые глаза подведены черным. Черты лица мои, но при этом мне хочется сдавить собственные скулы, сделать их немного уже, на нос брызнуть веснушек, а губы... Любуешься собой? Раздается рядом мужской голос. Резко развернувшись, скидываю взгляд. Эльцер Кленфарн. Бормочу, чувствуя, как разгоняется сердце. Зачем же так официально? Мы ведь почти женаты. Улыбается мужчина, но улыбка у него натянута, глаза холодные, как черные омоты. Он одет в темно-зеленый камзол, который ему очень идет. Голову обрамляют небольшие рога, уходящие от висков назад, вроде костяной короны. Я замечаю, как все на нас смотрят с уважением и немного со страхом. Я его нареченная, Подсказывает память. Метка обнаружилась два месяца назад, но церемонии связи пока не было. По неизвестной причине Куинфарн ее откладывает, да и вообще держится пусть и любезно, но холодно, даже на свиданиях. И поэтому сегодня я не в духе, и весь вечер всячески демонстрирую, насколько обижена. Да, и правда. Не знаю, что на меня нашло. Вежливо улыбаюсь, пытаясь не смотреть на дракона, чтобы он не прочел в моих глазах растерянность. Собственное недавнее поведение кажется верхом глупости. Вот уж точно говорят, что иногда вино прочищает голову. — Как тебе обстановка, Эйда? — спрашивает Клэн Фарн, Я кидаю на него взгляд и сразу попадаю в плен темных глаз. Ну, тяну, позабыв, о чем меня вообще спросили. Какой же он невероятный. Проносится в мыслях. Серебряные волосы дракона уложены назад, открыв упрямый лоб и острые уши. Камзол очень выгодно подчеркивает высокую жилистую фигуру, а от взгляда на яркие, четко очерченные губы мужчины у меня пересыхает во рту и сводит живот от чувства, будто я падаю в пропасть. «Да что же со мной?» Я резко отступаю, но неудачно подворачиваю ногу. «Ого!» Клоенфарн подхватывает меня под спину. Его рука горячая. Я чувствую, это даже сквозь ткань платья. «Надеюсь, ты чуть не упала, потому что я сегодня сногсшибательно красив. Если бы я от такого падала...» то в твоем присутствии мне вообще не стоило бы стоять на ногах. Бормочу я. В темном омуте глаз дракона вспыхивает пламя, разбивая холод, а на губах появляется улыбка. «Надо же, ты шутить умеешь. Вы такая, Тиара, и куда дели мою наречённую? Хотя... Нет, останьтесь. Ведь мне это нравится. Пожалуй, хватит. А то до спальни вам... тебе. придется меня нести». «Если это должна быть угроза, то получилось наоборот». Смеется дракон, и я невольно любуюсь, им умирая от прилива острой, тянущей сердце любви. Это совершенно ненормально, но мне хочется спрятать Клоен Фарна от чужих глаз, чтобы он был только мой. Но он и так мой. Мой, верно? А значит, мне все можно. Проносятся немного пьяные и оттого смелые мысли. Я чувствую себя как во сне, а если это сон, то ведь можно отщепнуть немного счастья. Я бы хотела потанцевать с вами, говорю я, чуть смутившись. «Значит, ты весь вечер отказывалась, потому что хотела пригласить меня сама?» «Просто я боялась, что отдавлю будущему правителю ноги. А сейчас выпила и осмелела». Зрачки дракона вытягиваются в вертикальные линии. Он наклоняет голову, шепча мне на ухо. «Бояться собственного будущего мужа — это не дело. С этого момента я дарую тебе право отдавливать мне ноги столько, сколько вздумается, Тиара Эйда. Нет, я даже требую, чтобы ты показала все, на что способна». «Тогда держитесь, Эльтиар», — весело улыбаюсь я. «Если после танца у вас не останется здоровых пальцев, знаете, вы сами это позволили». «Хм, сделаем так. Сколько раз за танец наступишь? Столько твоих желаний я исполню». «Так вот они какие, знаменитые сделки демонов». «Но вы выбрали не ту жертву». «Рассмеявшись, дракон подает мне руку, а когда я ее принимаю, он увлекает меня в танец». Скользя по залу, мы смеемся, перешучиваемся, и я пытаюсь наступить ему на ногу, но это оказывается совсем непросто. Реакция у Клоинфарна молниеносная. Еще прежде, чем я успеваю занести ногу, он уже заранее просчитывает мое движение. Тут нужна хитрость. Развеселившись, думаю я. И когда танец заносит нас на более пустынную часть зала, я набираюсь шальной смелости и неожиданно целую дракона в уголок губ. И тут же опускаю носок туфли на его ногу. Попало! Мы останавливаемся, сбившись с ритма. «Ха-ха-ха! Я выиграла!» Радуясь я, а потом поднимаю взгляд и вздрагиваю. Лейнфарн так на меня смотрит, будто я не на ногу ему наступила, а пронзила его сердце. «Эм... Ну, а если что, мое желание, чтобы мы еще так как-нибудь разок потанцевали». Торопливо говорю я, чтобы он не подумал, будто потребую немедленной свадьбы и признаний в любви. ха Выдыхает он и вдруг обнимает меня крепко-крепко и зарывается носом в мою шею. Помедлив... Я тоже его обнимаю и, прикрыв глаза, чувствую, как стучат наши сердца. Вони сон. Ощущаю его запах, дымный, немного яблочный, с древесными нотками и зимней свежестью. Эйда, а ты? Адель! Раздается совсем громко и близко, и мир вдруг начинает разрушаться, словно упавшая в костер картина. Краски мутнеют, лица теряют черты, огонь в зале тухнет, пол растворяется. С криком провалившись вниз, я с размаха падаю в стылую воду, Тело охватывает холод, выпустив воздух пузырями, я иду ко дну, а под веками продолжают вспыхивать воспоминания. Все те моменты, когда контроль над телом перехватывала моя душа, думая, что это ее жизнь на церемонии связи, на встрече с семьей, и в драконью луну, когда зверь особенно чувствителен и тянется к паре, так сильно, будто погибнет без нее. Часто Эйда передавала мне контроль в момент ссор, когда сама наворотит дело, а потом сбегает. Первое, что я видела, очнувшись, взбешенного клоинфарна. Глаза у него сверкали льдом, у губ залегали жесткие складки. Он был на грани того, чтобы обратиться в зверя и откусить нареченную голову. Но вот я нежно касалась его руки, обнимала за напряженные плечи, говорила, как люблю его и что всегда буду с ним. И лед в демонической душе мужчины трескался. Он прижимал меня к себе, дышал мной, целовал, будто сголодавшись» и шептал снова и снова мое имя, которое по-прежнему царапало нутро. Эйда, Эйда, Эйда. И чем дальше, тем больше становилось моментов, когда именно я управляла телом, не подозревая, что кроме меня есть и иная душа. Но даже так я переживала множество веселых, ярких, чувственных, прекрасных мгновений. Постепенно редкие минуты стали превращаться в дни, недели, потом в месяцы. В какой-то момент сама Эйда вовсе перестала появляться — Каждое утро я нежилась в горячих объятиях Клоенфарна. Днем летала на спине моего дракона, устраивала грандиозные приемы, обсуждала проблемы тумана или обустраивала будущее детскую. А вечера проводила весело смеясь, потому что с Клоенфарном иначе было невозможно. Я так сильно любила. И была любима. Стало казаться, что счастье будет вечным, но... «Адель?» На одном из балов ко мне подошел Рульфаир. Я совсем не помню, что он сказал, но помню, как улыбался, будто зверь перед большой охотой. А уже через неделю Эйда захватила контроль, взяла в руки кинжал и... И счастье выскользнуло из рук, будто хрустальная ваза. Разбившись, она осколками вонзилась в душу, мою и Клоенфарна. Осколки до сих пор там, но и гноятся, не давая жить и дышать. Но теперь, зная все, я могу вытащить их один за другим. Адель. Раздается совсем рядом хриплый голос, и мои замерзшие плечи обнимают сильные руки, выдергивая из объятия тьмы.